Глава 16. Если Елизавета сказала правду, протянул Семён, то Григорий Викторович и Михаил Андреевич много лет назад кого-то закопали в лесу у каких-то развалин. Причём преступление они совершили вблизи того места, где Николаев потом построил дом, подчеркнул Кузя. Леса, о котором говорила Васильева, огромный. Но руины здания есть только неподалеку от особняка нашей клиентки. Вот вам карта тех лет, а рядом современная. «Приличный кусок леса вырубили», — вздохнул Собачкин. «Дом Николаевых расположен там, где красная точка. Рядом с ним крестик. Он и на старом плане есть». «Кладбище, наверное», — предположила я. «Нет», — возразил Кузя. Там по неточным сведениям когда-то стоял монастырь. Вроде бы монахи деревья посадили, чтобы спрятаться от врагов. Сейчас от монастыря развалины остались. Бабушка о них в разговоре с тобой и упомянула. Больше в том лесу никаких строений нет. У меня создалось впечатление, что Елизавета недолюбливает Носова. Кузя, можешь поискать всё, что есть на Михаила Андреевича, попросила я. И на Григория добавил Диктерёв. Крест на старой карте в синем круге. Это что значит? Водоём, пояснил Кузя. Скорее всего, пруд. На новом плане его нет. Высох, ага. Интересно. Что? до этого спросили полковник и Семён. Участок, на котором возвёл свой особняк Николаев, раньше имел нескольких хозяев, отрепортировал Кузьмин. Первый владелец Егор Темин. Он подарил участок земли Ивану Васильевичу Лукову, тот продал его Фёдору Гусеву. Последний оформил дарственную на имя Григория Викторовича Николаева. Больше надел из рук в руки не переходил. И все эти купли-подарки осуществлялись давно. Строиться в лесу решил только Григорий, но не сразу после того, как завладел земелькой, а через некоторое время. Я слышала фамилию Луков от Феликса, обрадовалась я. Маневин с Иваном Васильевичем в одном учёном совете сидит. Почему Николаев приобрёл участок в глухом месте? стал размышлять вслух полковник. У него маленькие дети, так именно поэтому. Хотел, чтобы ребята жили на свежем воздухе, перебил его собачкин. Ели овощи со своего огорода. Деревня не так далеко. Нет, нет. Затряс головой Кузя. Село стало близким, когда 15 лет назад построили дорогу к коттежному посёлку. Опять же часть леса вырубили. Монахи старались для потомков, а те не оправдали надежд братьев. Усмехнулся Сеня. Нынче до дома Григория Викторовича, если считать от Повалкова, 3 км, а до ШС-6, сообщил Кузя, но есть ещё один путь. Во все времена можно было по селу пройти до магазина, свернуть во враг, через метров 500 подняться в лес, и спустя минут 10 окажешься у развалин. Местные жители небось хорошо этот путь знают. Перестаньте меня перебивать, рассердился Диктерёв. Не понимаю, по какой причине Николаевы устроились в глухом лесу. У них малыши были на руках. Если дети заболеют, в лес ни одна скорая не приедет. И строительство дороже там, где подъезда нормального нет. И с электричеством беда, и с газом, и с водой. Коммуникации, откуда тянуть? Не знаю, был ли много лет назад в Повалкове газ. Это не проблема, сказала я. Баллоны с газом можно купить. Нет, возразил Сеня. Полковник совершенно прав. Николаевы жили в Москве, они горожане, к деревенским условиям не приспособлены. Сейчас есть септики с бактериями. Дерьмовозку вызывать нет необходимости. А раньше золотарь требовался. Представь, как с ним договариваться. И сколько он заломит за своё путешествие в лес. Надо спросить у Софьи Петровны, как они существовали, пока рядом посёлок не появился со всеми коммуникациями. Воду получали из скважины, подсказала я. Свет от генератора, газ Балоны привозили в деревню завёл собачки. Машина с ними к Григорию не потащится. Следовательно, надо было подловить момент, когда газовик появится, а он ездит по своему расписанию. "Верно", согласилась я. Помню, как снимала дачу в деревне Глебово. Раз в неделю по ней шёл крик: "Завтра баллоны меняют". И все сидели, ждали. Грузовик мог в 8:00 утра появиться, а мог и в 5:00 вечера. Если не хочешь зависеть от автомобиля, можно поехать на станцию, купить там баллоны. А как их домой притащить? Диктерёв прав. Здравомыслящий человек не поселится с детьми там, где придётся терпеть бытовые неудобства, поищет цивилизованное место. В то время строительный бум в Подмосковье ещё не начался. Жители области мечтали перебраться в Москву. Можно было найти приличный домик со всеми удобствами, но Николаевы рассудили иначе. «О Носове в интернете мало инфы», — заявил Кузя. «Он зарегистрирован почти во всех соцсетях, выставляет фото разных подмосковных достопримечательностей, пишет «Краевед, знаток интересных мест», предлагает уникальные экскурсии. Группы не более трёх человек. Писать на WhatsApp или на Telegram. И номер телефона указан. Больше о нём ничего нет. Но это я поверху плавал, глубоко не нырял. С Григорием Викторовичем всё иначе. У него профилей нигде нет. Сведений о Николаеве в сети мало. Те, что есть, все биографические. Вопрос у меня возник. Содержать дом дорого. В нём постоянно что-то ломается. Предположим, что у Николаевых для подачи электричества раньше генератор был, но он должен был работать весь день. На одной солярке разоришься. С какой стороны ни посмотри, дом в лесу — это одни неудобства. Григорий работал в Москве. Из городской квартиры до места службы ему 5-7 минут пешком, а от особняка часа полтора добираться на автомобиле. Вставать приходилось раньше, вечером возвращаться позже. Про расходы на бензин я молчу, и жить в глухом месте неуютно. Человек мог переселиться в те далекие годы в тот лес, но он мог переселиться в те далекие годы в тот лес, только в случае каких-то очень значимых бонусов, добавил собачкин. Что могли получить Николаевы? Деньги, коротко ответил Диктерёв. По моему опыту, всё всегда в них упирается. Деньги, повторила я. Строительство просто пылесос для счётов в банке. Откуда у Николаевых такие средства? Кузя постучал по клавишам. В то время, когда строился дом, у Григория Викторовича из заработков был только оклад. И несколько раз в году премии. Но это открытые сведения. Вероятно, он конвертики получал. Что за особняк у них? Из соломы построен, буркнул Диктерёв. Кирпичный фундамент, начал перечислять Кузя. Дом облицован тоже кирпичами. Крыша черепица немецкого производства. Про метраж я уже говорил. Два полноценных этажа. мансарда, веранда. Внизу три спальни, столовая, гостиная, кухня. На втором этаже четыре жилые комнаты, двадцатиметровый холл, гардеробная 50 квадратов. Ни фига себе, у них шмоток, удивилась Марина, внося блюдо с кексом. Чайку по Пети, а то совсем заработались. Третий уровень стометровая студия, продолжал Кузя. Санузел, гардеробная Это данные БТИ. На участке есть гостевой домик. 120 квадратов. Три сарая. Настоящее поместье, восхитился Сеня. Вроде еще и городское жилье есть. И детей. А квартирили. Для таких расходов здоровенная машина необходима. Я постаралась не рассмеяться. А квартирили. Собачкин порой изобретает замечательные слова. И тут у Марины запищал телефон. Она вытащила трубку, потом повернулась ко мне. Да Шуля, Нина тебе на WhatsApp штук 10 сообщений набросала. Ответа не дождалась. Просит узнать, ты памперсы марку купила? И ещё, надо поменять ошейники котам. Фоплы и плав как-то не очень. Я не успела, призналась я. Спасибо за чай и кекс, а сейчас мы продолжим работу, отрезал полковник. Ерундой Дарья займётся вечером после ужина. Торговый центр работает круглосуточно, а магазин для собак и кошек закрывается в 6, уточнила я. Ничего с бенгалами не случится, процедил Диктерёв. Они полные идиоты, своих имён не выучили. И Марк тоже глупый, кивнула Марина. Памперсов у него нет, будет во время ужина над столом летать, на кого-нибудь накакает. Полковник сдвинул брови, поджал губы, а потом принял решение. Дарья сейчас поедет в лавку, сделаем перерыв. Мы пойдём в особняк, поедим. Кузя пока погуляет по интернету. Прихвачу с собой ноут, потёр руки парень. Совмещу приятное с вкусным. Глава 17. Сегодня за прилавком стояла продавщица с бейджиком Ксения. Услышав, что я хочу поменять памперсы для птенца ворона, она затараторила. Средства личной гигиены не подлежат Это правило работает для людей, остановила я девушку. На птиц оно не распространяется. А вот и нет, возразила Ксения. Нет нигде указаний, что животные и прочие могут попользоваться подгузниками, а потом прийти в магазин и обченчиться. Обченчиться. Впервые это слово слышу. Вероятно, оно образовано от английского change. Change поменять. Хорошо. «Вопрос об обмене снимаем. Дайте, пожалуйста, бумажные штанишки для птиц», — попросила я. «В наличии только размер кинг-сайз на страуса», — прозвучала в ответ. «Такой мне не нужен», — засмеялась я. «Марк крошечный». Продавщица подняла руку и, стоя в этой странной позе, продолжила. «Ваш любимец летает?» «Да», — подтвердила я. «Под потолком слева?» Продолжала Ксения: "Примерно там, где моя рука заканчивается, да, туда он доберётся". Я подняла голову, увидела в углу камеру и сообразила, что девушка пытается дать мне понять, что за нами следит недреманное око. "Да-да-да", подтвердила я. "Советую вам пачку японского производства", подмигнула мне Ксения. "Пойдёмте". Я послушно двинулась за девушкой в дальний угол торгового зала. Ксения завела меня между стеллажами с одноразовыми пелёнками и зашептала: "Здесь камер нет, тёмная зона, остальное помещение простреливается. Хорошо, что вы такая понятливая. Другие начинают сердиться: "Зачем глупости спрашиваете?" И я им не могу совет дать. Покупают в 5 раз дороже американские бумажные подгузки. Они считаются безразмерными. Их можно и маленькими, и огромными сделать, но цена Ксения закатила глаза. Вау, пол моей зарплаты, и всё равно плохо держится. Те, что вы купили, без дырок для хвоста, их Россия производит. Не дошло до наших, что у птиц сзади хвостик есть. В остальном это мега-супер товар. Они не промокают и дешёвые. Возьмите ножницы, сделайте сами дырку. Такое простое решение никому из нас почему-то не пришло в голову. Спасибо. Прошептала я: "Гениальная идея. Ещё можно дерево купить?" Продолжала продавщица, показывая на большую коробку. "Вороны очень умны. Когда подрастут, их можно на улицу выпускать без проблем. А маленького надо дома держать. Если у него появится дуб, сосна, берёза, птенец спокойнее станет. Возьмите, не пожалеете". "Беру", решила я, испытывая к милой девушке искреннюю благодарность. Домой я домчалась за 5 минут. из остала всех за едой. Сервировка стола меня удивила. На нём находились перевёрнутые вверх дном кастрюли. Дашуля, хочешь рагу из овощей? обрадовалась Марина. С удовольствием, ответила я, только руки по мою. А почему у вас такая странная подача ужина? Марина подняла одну кастрюлю, под ней обнаружилась фарфоровая миска с салатом. Коты воруют еду, пришлось её спрятать. Я вспомнила, как утром один котёнок лопал Геркулес, опускал лапу в кашу и облизывал, и воскликнула: "Отличная идея". Хорошо, что у вас в запасе есть многолитровые кастрюли, сказала Марина. Те, что поменьше, как укрытие не подойдут. Женщины, никому из вас не пришло в голову спасти содержимое салатников с помощью обычных крышек, развеселился полковник. Сейчас закрою миску с соцеви и ты поймёшь, в чём проблема, пообещала Марина. Давай, давай, кивнул Диктерёв, крышку ни одному коту не поднять. Я решила не дожидаться проведения эксперимента, поспешила в санузел и обнаружила на раковине Марка, который пытался отодрать клювом этикетку с бутылки жидкого мыла. Совесть у тебя есть? вздохнула я. Потом собрала обрывки этикетки, не глядя бросила их в унитаз. Нажала на кнопку и, услышав громкий вопль: "Мяу!", бросилась к унитазу. Увидела в воде много желто-коричневой шерсти и торчащий вверх кончик хвоста. Первое, что пришло мне в голову, я утопила несчастного котика. Не стоило задавать вопрос, с какой целью один из котят залез туда, где нужно справлять естественную нужду. Я схватила хвост и дернула за него. Из унитаза вылетел комок меха. Он молчал и не шевелился. Мне стало дурно. К глазам подкатили слезы. Горло сжали невидимые цепкие пальцы. Я прижала к груди утонувшего котёнка, села на пол и зарыдала. Дверь в туалет резко распахнулась, внутри вбежал Сеня. Что случилось? Ты упала? Ногу сломала? Кузя, врача срочно! Не надо, прошептала я. Котик утонул. Бабашкин поднял бровь. Какой? Не знаю, снова заплакала я. Или Фома, или Платон. — Вот. Держу его, а он не шевелится. Как назло, Манюня улетела. Она бы реанимировала кота, а я — бесполезное существо, не способное оживить беднягу. — Их что, трое было? — спросил из-за двери Дегтярев. — Двое, — уточнила Марина. — И все тут. Я перестала лить слезы. — В смысле? — Никакого смысла нет, — повысил голос полковник. — Обе протокольные морды носятся по столовой. «Ты уверен?» – спросила я и удивилась. «А кто утонул в унитазе?» «Маленький, лохматый, коричневый, с тёмными пятнышками. Кого я держу?» Александр Михайлович вошёл в санузел и взял у меня мокрый комок меха. «Это ушанка, определённо не моя!» «Ой, это зимний капор Дунечки!» – всплеснула руками Нина, которая втиснулась в сортир следом за полковником. «Ой!» Отличная вещь. Машенька расстроилась, что с размером не угадала, но я платочек под головной убор повязывала, ещё и на будущую зиму сгодится. Шапка, воскликнула я. Но она была в унитазе. Кто её туда кинул? Не я, слажено ответил хор голосов. Шапочку я убрала с зимними вещами в конце апреля, уточнила Нина. Уложила в гардеробный аккуратненько. Надо посмотреть. Домработница унеслась. Но ну кто, кроме тебя, мог принять шапку за дохлого кота и взбаламутить весь дом? Возмутился полковник. Только сели ужинать, только идиотские кастрюли сняли, только соцыви я попробовал, и тут твой вопль: "Не хочу больше видеть перевёрнутые горшки на столе. Сейчас по моему указанию положим на миски крышки от сковородок". Отличная идея мне в голову пришла. Конечно, милый Кивнула Марина. Все твои идеи замечательны. Крышечки прозрачные, содержимое видно. Мы ступили с кастрюлями, больше никогда их не используем как защиту от котят. Пойдём, поедим. Я положила капёр на рукомойник и направилась в столовую. Александр Михайлович опередил меня. Он первым сел в кресло, потёр руки, взял вилку, замер и спросил: "А где соцыве?" До того, как по дому разнёсся крик, я успел положить себе немножечко. Сейчас тарелка чистая? С этими словами Диктерёв потянулся к миске и вытаращил глаза. Она пустая! Вымытая. Котят нет, отметила я. Они исчезли. Бингалы! ахнула Марина. Пока мы утешали Дашеньку, Фома и Платон не терялись. Они не могли снять крышки отрезал полковник. Но сейчас все они лежат на столешнице, возразила его эффектная супруга. Только одна миска с сырным салатом прикрыта. Простенький такой рецептик: чеддер, чеснок, отварные яйца, домашний майонез и договорить Марина не успела. Один из котов вскочил на стол, подошёл к миске, которую прикрывала крышка, потыкал в неё сначала лапой, потом носом. Ага! радостно заявил полковник. «Я, как всегда, прав. Он не может снять крышку. А вы кастрюль понаставили. Интересно, это Фома или Платон?» «А шейника нет», — пробормотала Марина. «Он расстегнулся, наверное. Гляньте, какой упорный, не уходит. Пытается добраться до еды». «Пусть», — засмеялся Дегтярев. «В конце концов он сообразит, что ничего у него не выйдет и бросит это занятие». «Это Платон», — уточнила Нина. «Я по пятнам на шерсти теперь их различаю. У Фомы они расплывчатые, а у его брата...» «Мама!» — ахнула Марина. «Полюбуйтесь!» Я перевела глаза с Нины на миску и ойкнула. Кот взял зубами никелированное колечко, которое торчало из крышки, осторожно приподнял ее, аккуратно положил на стол и... И уткнулся мордой в салат. "С ума сойти", прошептала Нина. "Я туда много чеснока положила, а он ест. Вернее сказать, жрёт", восхитился Сеня. "С волчьим аппетитом. Котят кормят или они добывают пищу разбоем? Немедленно принесите кастрюли, закройте ими все миски с едой", зашипел полковник. "Я давно вам сказал, коты крышки снимут". Кастрюли, только они нас спасут. Тащите их сюда. И скажите спасибо, что мне в голову пришла гениальная идея использовать кухонный утварь. Глава 18. На следующее утро, около 7, меня разбудил знакомый звук. Я нашарила на тумбочке телефон и прочитала сообщение от Марины. Сегодня в полдень тебя ждёт Марфа Кирилловна Стенова, жена Ивана Лукова. Она доктор наук, искусствовед. ей 70, но дама летает по всему миру. Обещала что-то интересное про участок рассказать. Адрес пришлю отдельным сообщением. Прямо сейчас позвони Кузе. Он раздобыл какую-то информацию по Николаевым. Пресс-секретарь детективного агентства Тюх Плаза Марина. Наш девиз: у вас есть проблема звоните нам, и у вас не будет проблем. Я прочитала послание несколько раз, потом написала ответ. Ты пресс-секретарь Телефон зазвонил, я взяла трубку. Диктерёв сказал, забыв поздороваться, затараторил эффективная супруга полковника. Раз уж я подслушиваю, о чём говорят в офисе, то должна работать официально. В мои обязанности входит создать в соцсетях аккаунты агентства, вести их и выполнять разные поручения полковника. Какую зарплату он тебе назначил, поинтересовалась я. О деньгах мы не договаривались, ответила Мариша. А ты сколько получаешь? Несколько, призналась я, являясь совладелицей агентства. Мы с Диктерёвым будем делить прибыль, но пока её нет. Подожди-ка, удивилась наша кулинарка. Вы же работаете с клиентами. Кузя, Семён и Лёня на зарплате, объяснила я. Если остаётся хоть что-нибудь, Диктерёв тратит деньги на рекламу. Ты не рассчитывай на большой заработок. У меня с деньгами полный порядок, заверила Марина. Инстаграм доход приносит, кулинарные мастер-классы тоже. Мой ресторан не пустует, и кейтеринг с заказами популярен. Я вам бесплатно помогу бизнес раскрутить. Прошла всё с нуля до прекрасных результатов и в курсе всех капканov на пути к успеху. Спасибо тебе, вздохнула я и отсоединилась. Марине очень хочется стать настоящей женой Диктерева. покрасоваться в белом платье, собрать гостей. Ради этого она готова на все. Кузе я позвонила после того, как позавтракала. «Я все понял», — простонал парень. «Ты меня четыре раза будила. Давай сейчас будет пятый, юбилейный, а потом я посплю». До пяти утра в сети шарил, искал. Мне пришлось остановить Кузю. «Кузенька, это я, Даша». «А-а-а!» — протянул он. Прикинь, Марина теперь пресс-секретарь агентства. Прощай, тишина, покой. Что ты хотел мне рассказать? Остановила я парня. Раздался писк, потом характерный стук. Кузьмин что-то печатал и одновременно говорил. Мы уже выяснили, что участок, где сейчас живут Николаевы, переходил несколько раз из рук в руки. Григорию Викторовичу его подарил Фёдор Гусев. Ни фиговый презент большой стоимости. Такое подношение только очень близкий человек мог сделать. Я решил выяснить, что связывает двух мужиков и потерпел неудачу. Откровенно говоря, я и не рассчитывал многое найти. Интернет в России существует не так давно. Мужики намного раньше на свет появились. Соцсетей в их детстве и юности не было. Николаев, владелец гимназии, в его случае можно надеяться что-нибудь узнать. Я выяснил, что Григорий Викторович обучался в школе для одарённых детей. Его отец был директором крупного ювелирного магазина, рано умер. Мать преподавала в МГУ. У семьи была большая квартира в центре Москвы, дача. Гриша школу окончил с отличием, получил золотую медаль, поступил в педвуз, завершил учёбу с красным дипломом. Затем у него провал в биографии. Непонятно, чем он занимался. Спустя несколько лет Григорий стал простым учителем в школе и женился на Софье. И начинается его взлёт. Сначала он завуч, потом директор. В начале 90-х Николаев открывает свою платную гимназию и до самой смерти ею руководит. А что Фёдор Гусев? Кузьмин откашлялся. О нём ничего нет. Я нашёл лишь одно упоминание о Фёдоре. Он купил у Лукова участок в лесу и спустя некоторое время подарил его Николаеву. Всё. Григорий стал единоличным хозяином огромного количества соток. Через годы начал строить дом. Участок леса тогда был никому не нужен, шесть сел убого. Никто не думал, как всё изменится, что через некоторое время земля на Новорижском направлении золотой станет, посёлков понастроят. Народ за неё драться начнёт, значит, Гусев пропал, пробормотал я. Он жив? Вот этого я утверждать не могу, сказал Кузя. О нём просто нет сведений. За решёткой он не сидел, среди мёртвых не значится. У него нет ни жены, ни детей, ни родителей. Но возможен гражданский брак. Фёдоров в Гусевых в соцсетях навалом, но нашего, похоже, нигде нет. И мобильный у него отсутствует. Но всё это вовсе не свидетельствует, что труп Гусева где-то закопали. Он мог обзавестись другими документами и сейчас живёт себе, припеваючи, как Иван Петров. Глава 19. Проходите, проходите, приветливо пригласила меня пожилая дама. Не снимайте туфельки. Думаю, вы на машине приехали, не пешком шли. Иван Васильевич говорил, что у Маневина очаровательная жена, но я не думала, что вы юная девушка. Я рассмеялась. Спасибо. Очень приятно слышать это. Марфа Кирилловна, у вас в прихожей светит только бра, в нём одна лампа, не очень мощная. В полумраке все кошки котятами кажутся. И голос у вас молодой, сказала хозяйка. Просто как колокольчик. Кофейку Я варю его по-восточному. Иван Васильевич оборудовал на кухне жаровню с песком. Я не люблю кофе, предпочитаю чай. Но сейчас покоривила душой. От такого предложения невозможно отказаться. Меня проводили в просторную столовую, объединённую с кухней, и усадили за стол, покрытый кружевной скатертью. Солнышко улыбнулась хозяйка и пододвинула ко мне коробку с мармеладом. Вы честный детектив? Владелец агентства? Верно, согласилась я. Господи, как только вас угораздило, всплеснула руками Марфа Кирилловна, ойкнула и смущённо продолжила. То есть я хотела сказать, что эта профессия скорее мужская. Феликс просил Ивана Васильевича ответить на ваши вопросы, предупредил, что дело срочное. Но профессор в экспедиции И если речь идёт не о его научной работе, а о каких-то других делах, то беседовать лучше со мной. Иван Васильевич самый лучший муж на свете, но он не способен в холодильнике еду найти. Впрочем, я думаю, ваш супруг такой же. Феликс был когда-то аспирантом Ивана Васильевича. Нам с мужем не 30 лет. Да. Вам повезло и с мужем, и со свекровью. Да, кивнула я. Глория замечательная. Единственная ужасная особа в семье. Зоя Игнатьевна, бабушка Феликса, воскликнула Марфа Кирилловна и ойкнула. Абсолютно с вами согласна, выпалила я и прикусила язык. Пару мгновений мы молча смотрели друг на друга. Затем Стенна вопрошептала: Э, ну, иногда я могу ляпнуть что-то, не подумав. «Зоя Игнатьевна, человек, эх, э, ну, я ничего против неё не имею, но, в общем, лично мне с ней чай пить не хочется», — откровенно призналась я, — «но порой приходится». И тогда я лицемерно ей улыбаюсь. «Да-да», — кивнула Марфа, — «я так же». «Ах, Иван Васильевич частенько мне говорит, дорогая, держи язык за зубами». Я рассмеялась. Аналогичный совет я слышу от домочадцев. Стенова вскочила и забыла про церемонное вы. Ещё кофейку? Или ты его терпеть не можешь? Предпочитаю чай, призналась я. Но кофе оказался очень вкусным. С удовольствием ещё чашечку выпью. Вы владели участком в лесу? Ой, помурчала Марфа. Много лет назад Иван Васильевич помог одному своему студенту, Егору Темину. Мальчик мечтал стать актёром. просто горел этой профессией. Родители-археологи видели сына продолжателем своего дела. Егор прекрасно учился в школе, получил золотую медаль, маму папу любил, спорить с ними не мог. Ну и отправился учиться, куда предки велели. Иван Васильевич сразу понял, что парнишка мучается, и что сделал мой супруг? Пристроил Егора в театральное училище. А родители думали, что сын унаследует семейной профессией. На третьем курсе Темана заметил кинорежиссёр, из тех кого заслуженно называли великим. Он дал Егору главную роль в своей картине. Когда фильм вышел на экраны, парень в один день стал звездой. Родители, конечно, ошалели, но сердиться не стали, потому что их все поздравляли и им завидовали. Какой талантливый сын. Карьера у Егорушки понеслась в гору. Он снимался в сотнях стран, много зарабатывал. Ивана Васильевича парень считал своим крёстным отцом. Естественно, он оказался первым среди приглашённых на юбилей моего супруга. Народу пришло много, подарки приносили скромные, время было нищее. Недавно Горбачёв к власти пришёл. Егорушка мне вручил папочку. Посоветовал, спрячьте получше, там документ. Презенты мы с мужем несколько дней разбирали. Дошло дело и до скоросшивателя. Мы его открыли и ахнули. Внутри была дарственная на большой участок земли в Подмосковье. Иван Васильевич бросился звонить парню, сказал, «Егорушка, я не могу принять столь дорогой презент». Темин в ответ ответ, Завтра вечером я улетаю из России, подписал контракт с помощью зарубежного агента. Он меня пристроил в три больших проекта. Без вас у меня ничего бы не получилось. Построите дом, будете жить на свежем воздухе, участок вам понравится. Он расположен близко от столицы, но не в деревне, а на рядом. А вы будете жить в лесу, в тишине. И что было делать? Егор уехал за кордон, а мы стали вроде как помещиками. Съездили в свою вотчину, погуляли. Хорошо, конечно, воздух у поетительный. Деревня близко, но не так, чтобы рядом. Однако на работу нам оттуда час ехать. И надо дом строить, потом его обставлять, обживать. Сплошные заботы для нас просто немыслимые. Егор словно услышал наши мысли. Позвонил, сказал, что у него всё хорошо и засмеялся. Я вас своим подарком напугал. Столько хлопот вам предстоит. Зная хорошо Ивана Васильевича, полагаю, что он в шоке. Так вот, земля это капитал. В особенности недалеко от столицы. Вы её всегда можете продать. Участок с каждым годом будет возрастать в цене. Это вам подарок на старость, на случай болезни. Деньги обесцениваются, а сотки дорожают. И мы на самом деле в трудную минуту, когда супруг заболел, продали участок одному бизнесмену. Не помню уже, чем он занимался, не опишу его внешность. "И уж не серчайте, я забыла его имя-отчество". "Фёдор Алексеевич Гусев", подсказала я. "Возможно", кивнула Марфа Кирилловна. Он расплатился долларами, целое состояние спокойно отдал. Приятный такой молодой человек. Он спросил у мужа: "Правда ли, что там рядом находятся руины монастыря, где мёртвых воскрешают?" Марфа засмеялась. "Когда мы с мужем получили подарок от Егора, конечно же, навели справки о местности. А когда приехали, пошли гулять по окреги и набрели на развалины". Иван Васильевич учёный, поэтому он решил выяснить, что за постройка находилась в лесу. Муж прекрасно знал, в каком архиве что искать. поэтому нашёл сведения. Выяснилось, что земля до большевистской революции принадлежала дворянам. Память у меня совсем плохая стала, не помню их фамилии. В самом начале 20 века последние представители этого рода построили дом. Что случилось дальше, неизвестно. Как возникла версия, будто там был монастырь? Все вопросы остались без ответов. Иван Васильевич был заинтригован, начал поиски, встречался с историками, краеведами, очень увлёкся этой темой. В конце концов он добрался до малоизвестной писательницы Надежды Ворониной, автора романа Обитель греха. Действие в нём разворачивалось в давние времена. Воронина, кстати, утверждала, что она прямой потомок игумена монастыря, о котором шла речь в её опусе. Простите, я плохо разбираюсь в церковной тематике, прервала я хозяйку. Но разве тот, кто живёт в монастыре, может иметь ребёнка? Я сын монаха, плод греха, я нарушение обета, и Богом проклят я за это. К чему не прикоснусь, труха, неожиданно продекламировала хозяйка. Эти стихи, полные боли и горечи, Написал когда-то профессор философского факультета МГУ Арсений Чанышев. Его отец нарушил обед данной Богу, покинул монастырь, женился, стал отцом и вёл жизнь Мирянина. Не знаю, как сложилась судьба бывшего монаха, а сын его, похоже, сильно страдал. Грехи отцов могут пасть на детей. Ох, простите, я отвлеклась. Какими источниками пользовалась Воронина? Где она черпала информацию? Иван Васильевич сначала ликовал, когда обнаружил упоминание об этом труде. В каталоге Ленинской библиотеки он нашел опус, изучил его и разочаровался. Роман опубликовало в начале 60-х годов XX -го века одно издательство. Я к нему прекрасно относилась за публикацию романа Кама Гридеши Генрика Сенкевича. Глава 20-я. Камагредеше улыбнулась я. В русских переводах он ещё и именовался Квовадис. И куда идёшь? Этот роман настоящая машина времени, переносит читателя в древний Рим. Но иногда и у этого прекрасного издательства случались, как говорят студенты Ивана Васильевича, косяки. Произведение Ворониной яркий тому пример. Биллетристика самого дурного толка. вздохнула Марфа. Автор путалась в датах. В первых четырех главах идут описания ужаса в жизни крестьян под крепостным игом. А далее литераторша повествует, как десять иноков из монастыря святого Капеллана, прячась от войск Наполеона в 1413 году. Хозяйка схватилась за голову. «Повторяю еще раз». 1413 год. По мнению Ворониной, Наполеон жил в XV веке. Кто тогда в 1812 году занял Москву, а затем бежал по Смоленской дороге от войск государя императора Александра I? Забавно, усмехнулась я. Ужасно, воскликнула Марфа. И монастыря Святого Капилана на Руси никогда не было. капелан священник, который совмещает сан с какой-нибудь должностью, как правило, светской. Помню, как муж пришёл домой весь красный и бросил на стол скоропись всего произведения. Тогда в Ленинке можно было её заказать. Прочитай, волосы встают дыбом. Воронина родилась в 1917 году. Во время написания всего опуска она была в расцвете сил. Небольс жива до сих пор. Хочу найти эту бабу. И Марфа Кирилловна прижала руку к груди. Муж за всю нашу совместную жизнь никогда не употреблял площадных выражений. А тут из него такое полилось. Я всего пару слов поняла, остальные ранее не слышала. Иван Васильевич не злой, не мстительный, но тогда просто контроль над собой потерял. Когда же я сама прочла роман, то поняла, от чего супруг в ярость пришёл. На сороковой странице неожиданно выясняется, что монастырь, о котором написано в начале, был расположен вблизи деревни Повалково. Подчеркну. Был в прошедшем времени. Теперь он не существует. Монахи сажали ели, поэтому там вырос густой лес. А в 1741-м там останавливался Иван Грозный. Марфа закрыла глаза. Царь Иван IV умер в 1584-м. И что? Он почти через 200 лет воскрес? Бред, бред, бред. И чем дальше, тем больше. Госпожа Воронина со смаком описывает, как в 1919 году монахи монастыря Святого Капилана все как один стали большевиками, отреклись от Бога и ушли в мир. "Сильный поворот", прошептала я. "Просто немыслимый", подпрыгнула на стуле хозяйка. "А почему монахи так поступили? Потому что им стало стыдно обманывать людей". Оказывается, в обители, на руины которой мы с Иваном Васильевичем наткнулись неподалёку от нашего участка, жили мошенники. Они говорили, что в монастыре есть подземный святой, якобы он помогает тем, кто даёт деньги на жизнь братии. И люди видели этого, с позволения сказать, святого. Он появлялся из-под земли перед щедрыми жертвователями, просто вырастал перед ними и Внимание, исполнял все их желания. Марфа замолчала, перевела дух и продолжила. В романе говорится, что народ делился последними деньгами с монахами, а те ели, пили, веселились. Потом пришли большевики, провели беседу с мошенниками, и представляете, они устыдились и показали подпол во дворе. Оказалось, что один из монахов прятался в погребе, открывал крышку и медленно поднимался по ступенькам. Вот вам и подземный святой. Когда я прочла мерзкий Пасквиль до конца, мне стало ясно, с какой целью выпустили эту книгу. Из желания оболгать монахов, представить их подлыми людишками, которые наживались на наивных рабочих и крестьянах. Почему решили опубликовать отвратительное произведение? У Ивана Васильевича есть только один ответ. Вероятно, главный редактор знал, что скоро их контору разгонят и попытался подлизаться к советской власти. Вот и заказал Вороненной книгу. На дворе было начало 60-х, время жестоких гонений на церковь. Но опус полный вранья, счастья и удачи никому не принёс. Издательство прекратило своё существование вскоре после появления на свет творения Надежды. Муж твёрдо уверен, она писала по заказу. Осуждать её не стоит. Увы, в те времена каждый пытался выжить как умел. Но история о монахе, который выходит из-под земли, оказалась на удивление живучей. Марфа Кирилловна взяла телефон. Настенька, можешь ко мне подняться? Потом она обратилась ко мне. «Сейчас сюда придёт Анастасия, моя соседка. Она живёт в нашем доме со дня рождения. Настя происходит из прекрасной семьи, воцерковлённая. Послушайте, что она расскажет». «Заранее предупреждаю. Родители водили девочку в церковь с пелёнок. Она наивна и простодушна. Муж её, Валера, такой же. О Они... ней...» Раздался звонок в дверь. Марфа Кирилловна вышла из столовой и вскоре вернулась в сопровождении молодой женщины в длинном цветастом платье. Солнышко, как насчёт того, чтобы полакомиться, осведомилась хозяйка. Обожаю ваш кофе, призналась гостья. Познакомимся, продолжала Марфа. Перед тобой Дарья, частный детектив. Здравствуйте, прошептала соседка. Дорогая, пожалуйста, расскажи о поездке на развалины. попросила Марфа. Анастасия опустила голову. Если вы просите, то, конечно. Нам потом от отца Иоана крепко досталось. Неприятно вспоминать, что мы с Валерой натворили. Да и зачем? Больше никогда так не поступим. Марфа поставила перед нами две чашки, от которых исходил аромат кофе. Ты же не хочешь, чтобы какая-то другая Настя стала жертвой обманщиков? Конечно, нет, воскликнула Анастасия. Поэтому расскажи о вашем приключении, велела Марфа. Даша найдёт мошенника и посадит его в тюрьму. Своей откровенностью ты спасёшь других людей. Я сделала глоток кофе. Честный сыщик не имеет права никого сажать в тюрьму. Да и полицейские только проводят следствие, меру наказания определяет суд.